Глава 16. Выбор. Ситуация сложилась неприятная. Первый раз система, а мне кажется, что это именно ее происки, ограничила мои передвижения по Аздару, перестраховщица. Если смириться с небольшой отсрочкой возрождения Меллорна она была готова, то допустить, чтобы я или Семя покинули район места силы – нет. Ведь столько ресурсов было потрачено, чтобы мы смогли сюда добраться. Пришлось смириться и продолжить работу над подготовкой к возрождению Мелорна. Самое важное – не упустить момент и вовремя отозвать Маргула, прежде чем светлые перекроют небо. Габариты дракона не позволят ему переместиться в Эндрайс, так что ему придется добираться до этого материка своим ходом. Рискованно, конечно, но Абсолют поможет Маргулу оставаться вне поля зрения врагов. Анилаэль проинформирована на этот счет. И как только основные силы Светлых подойдут вплотную к городу, отпустит дракона. Его отсутствие во время боя за Астарт уже не будет играть особого значения. Пара суток, и город падет. А у нас осталось совсем мало времени, чтобы закончить приготовление. Наиболее удобным местом для посадки Великого Древа оказался тот холм, на котором была установлена телепортационная установка. Именно там наблюдалась наибольшая концентрация энергии, что и послужило ориентиром для руководителей общины. Чтобы вместить огромное количество предметов, содержащих темную энергию, для создания мега-алтаря силы, нам пришлось вырыть вокруг холма ров глубиной 4 метра. Даже несмотря на мощный источник первозданной энергии, создание такого алтаря необходимо. Скорость конвертации первозданной энергии в темную слишком мала, тогда как столь мощный алтарь обеспечит росток Меллорна нужным количеством так необходимой ему в первые минуты и часы жизни энергии. Как ни печально, но чуть ли не половина материала для алтаря составляли кости. Причем кости тех, чью душу выжгли заклинанием хромовники обладали огромной концентрацией темной энергии. Орден пожалеет о содеянном. Кости убитых темных пропитанные эманациями боли, страха и ненависти, помогут возродить великое древо и сделают его намного сильнее уничтоженного, так как оно впитает частичку их сущностей, тогда как древо света год от года наоборот слабеет. Это рассказала мне Лики. Девушка имела возможность наблюдать за древом на протяжении долгих столетий. Частично этот процесс связан с возросшей после уничтожения Меллорна нагрузкой, Но есть и другая причина. Правители объединения ушли от основных фракционных канонов, и это лишь подстегивает процесс. Понятное дело, все светлые не могут быть исключительно добрыми, а все темные – злыми. Но когда руководство фракции, движимое алчностью, поставило личные мотивы выше развития всего народа, Великое Древо не могло не отреагировать. Его свет год от года становится все слабее. Когда живешь поблизости, то не замечаешь этого. Но у Лики была возможность лицезреть этот процесс в веках. Я вывалил все свои запасы из инвентаря, а костей на острове смерти я набрал очень много. Олди приказала опустошить близлежащие склады. Темных лекарей у общины не было, а это значит и алтари силы создавать они не могли. Магам приходилось довольствоваться найденными в руинах артефактами, но для функционирования многих устройств требовалось много энергии, а поступление со временем лишь уменьшалось. Поэтому предметов, содержащих темную энергию, накопилось очень много, и нам удалось заполнить ров до краев. Когда я взглянул на потенциальную цифру доступной энергии, то даже не решился ее озвучить, так как банально не знал, как она называется. Триллиарды? Квадриллионы? Понятия не имею. В этих количествах нулей сам черт ногу сломит. Но цифра на самом деле впечатляющая. Мне все же пришлось залезть в свою копилку и распечатать 21 уровень, чтобы поднять до капа ритуалистику. Это требовалось для изучения ритуала создания эпического алтаря, описание которого рейдеры общины отыскали в руинах. Собрать требуемое количество темных предметов удалось всего однажды. Это событие произошло очень давно и упоминается в хрониках Аздара лишь мельком. Понять, для чего темным понадобился такой алтарь, сейчас уже практически невозможно. Мой персонаж достиг 175 уровня, и еще 65 находится в запасе. Но я понимал, что этого недостаточно. Нужно дойти своим ходом хотя бы до 200, а потом уже опустошать копилку. И у нас есть все шансы успеть. Пара пройденных инстансов 200+, и желанная планка будет взята. Да и соклановцам нужно прокачаться, иначе они станут легкой добычей для светлых, а нам дорог каждый боец. Помимо предметов, содержащих темную энергию для ритуала, требовалось довольно много редких ингредиентов. Но невозможность изучения ритуала не означала отсутствие информации о списке всего необходимого. Лидеры общины знали, что рано или поздно придет предвестник перемен, которому потребуется провести этот ритуал, и заранее все подготовили. На самом деле для возрождения Мелорна такой ритуал не обязателен. Можно неделями, месяцами, а возможно и годами подпитывать росток Великого Древа, но светлые придут гораздо быстрее. Ритуал же позволит резко ускорить процесс, что даст нам шанс. Также мы учли прошлый опыт, и расставили по всей поляне десятки тысяч слитков различных металлов, включая самые редкие на Асдаре виды, огромное количество каменных блоков, стихийных кристаллов и многое другое, что хотя бы теоретически может послужить материалом для строительства Великого Древа. Олди опустошила все склады, находящиеся в непосредственной близости, так как помимо Мелорна металл требовался и для стальных крепостей, а его еще требовалось накачать темной энергией, хотя после проведения ритуала проблем с ней у нас точно не будет. Все приготовления были завершены в кратчайшие сроки. Возле каждого семени железного древа подчиненные Олди расположили вычисленное опытным путем количество металлов. Остальные же ресурсы сгрузили на поляну, чтобы облегчить рост великого древа. Жаль, что первая стальная крепость получилась слабее остальных, и с этим уже ничего нельзя поделать. Но, с другой стороны, она располагается в том секторе, где мы специально оставили уязвимое место, так что можно счесть это обстоятельство удачным. На самом деле уязвимость сектора обнаружить довольно сложно, иначе военачальники светлых могли заподозрить неладное. Несмотря на то, что многие из них превратились в полубезумных фанатиков, стратегическое планирование от этого работать хуже не стало. Они должны найти брешь в обороне с большим трудом, Только тогда этот факт сыграет на непомерно раздутом эго-лидеров объединения и не вызовет сильных подозрений. Проверки, несомненно, будут, но они ничего не дадут. До поры до времени мой сюрприз будет мало чем отличаться от обычного камня. Сытая спокойная жизнь и отсутствие серьезного противника должны были притупить инстинкты врагов. Зачем переживать о восстании, когда в наличии имеется армия послушных НПС, которая гарантирует покорность населения, а темные считаются практически полностью уничтоженными. Стоящие у руля объединения игроки воспринимают эту ситуацию как небольшое развлечение, которое скрасит серые будни. Но если командиры начнут бездумно бросать на убой тысячи светлых НПС, рядовые бойцы могут начать думать своей головой а уж пищи для размышлений я их обеспечу. Периодически из-за старта приходил отчет о текущем положении дел в городе, и с каждым разом он становился все короче. Защитникам было не до разговоров. Светлые атаковали непрерывно и планомерно выводили из строя оборонительную инфраструктуру. По идее, удерживать город более не имело никакого смысла. Основную задачу по отвлечению армии светлых мы выполнили но Анилаэль решила держаться до конца и попытаться спровоцировать иерархов применить свое самое страшное оружие. Дело в том, что даже с учетом того, что заклинание «Солнечное пламя» является чужеродным, оно подчиняется системным законам Аздара. Столь мощное воздействие нельзя применять часто, у заклинания должен быть длительный откат. Описание, естественно, хранится в тайне, но мы надеемся, что кулдаун у него как минимум полгода. Проблема заключается в том, что никто не знает точное количество иерархов Ордена Огнеликих, а уж кто из них владеет столь разрушительным заклинанием и подавно. Но я уже вывел из игры Инквизитора, и если удастся спровоцировать на атаку еще трех-четырех иерархов разрядить по старту Солнечное Пламя, то оборонять Меллорн станет гораздо проще. Сайфос точно не станет ждать, когда пройдет откат, и захочет раздавить нас как можно быстрее. Я уже давно сомневаюсь в его адекватности. И если мои догадки о разрушении души при наборе запредельных уровней верны, то все его былые инстинкты сейчас намного притупились и затуманены чувством собственного величия, которое не позволяет оценивать ситуацию трезво. Но уверенности в этом нет, так что нужно быть готовым ко всему». Все свободное время я занимался крафтом. Начинать без Анилоэль было нельзя. Королева должна быть рядом, когда происходят столь значимые события, да и неизвестно, как повлияет росток Мелдорна на телепортацию. Я не исключаю, что астральные перемещения окажутся временно заблокированы». Ко старту подошли передовые отряды армии светлых во главе с иерархами ордена и первым делом отстранили от командования местных вояк, которые за двое суток почти непрерывного штурма так и не смогли сломить оборону городка, и при этом понесли весьма ощутимые потери. Бойцы летали на точку возрождения довольно часто, и многие успели потерять 2-3 жизни. Дроу оказались прирожденными разведчиками, а хамелеон позволял им проникать даже на самые секретные совещания и быть в курсе планов врага. Как оказалось... Дарованное системой умение можно прокачивать, причем не только увеличивать время копирования, но и сокращать кулдаун между использованиями. С приходом армии защитникам стало совсем туго. Тем более, что Ани отпустила Маргула, и небо оказалось во власти врага. Количество летающих маунтов в распоряжении Светлых неприятно удивило. Город атаковали три пламенных Феникса, и четыре птицы рух, прокачанных до 300 плюс уровней. И магические башни не имели ни малейшего шанса отразить удар такого сильного врага. Авиация светлых разрушила магические башни, расположенные возле городской стены, а потом в ход пошла пехота. Без массовых заклинаний защитники продержались недолго, и стену пришлось сдать. Бойцы отступили вглубь города, и заняли подготовленные позиции в жилых домах, переоборудованных в мини-крепости. Оттуда они атакуют светлых, продвигающихся по улицам. Крафтеры успели сделать множество алхимических бомб, так что ущерб живой силе врага от таких внезапных ударов весьма ощутимый. Нам требовалось взбесить иерархов и создать такие условия, чтобы им было куда проще сравнять город с землей, чем очистить его от окопавшихся защитников. И в конечном итоге добиться этого удалось. Как мы и предполагали, командиры Светлых, которые поголовно являются игроками, не щадили НПС и гнали их вперед, к форту, где, по их мнению, находится Королева Тьмы и Предвестник Перемен, и они умирали на узких улочках сотнями. Сходу проломить магический купол форта наездники летающих маунтов не смогли, сосредоточились на уничтожении магических башен города и жилых зданий, где была замечена активность темных. Но, несмотря на помощь авиации, потери у светлых были огромными. Подчиненные Галифа, воспользовавшись ресурсной базой города, превратили его в одну огромную ловушку, где смерть поджидала за каждым поворотом, а мостовая под ногами в любую секунду могла взорваться. Если бы не системные законы, благодаря которым тела мертвецов бесследно растворяются в пространстве, улицы города были бы завалены трупами. Когда НПС залили улицы морем своей крови и попутно разрядили большинство заготовленных сюрпризов, в город вошли игроки и приступили к излюбленному занятию всех геймеров сбору добычи. И плевать, что только что тысячи НПС отправились на точку возрождения. Это же не Что с них взять, им положено умирать, ведь для этого они и рождаются. Если честно, то мы предполагали именно такое развитие событий. И это был второй момент, ради которого Анилаэль решила оставаться в Астарте до самого конца. Нужно показать светлым НПС, что для игроков их жизни ничего не стоит, и попутно провести свою атаку информационную. Анилаэль вышла на громкую связь, и обратилась ко всем светлым, призвав их воспротивиться преступным приказам безумного руководства и присоединиться к борьбе с настоящим врагом, который желает разрушить защиту богов и уничтожить жизнь на Асдаре. Она объявила, что уже сегодня предвестник перемен возродит великий мэллорн и все, кто желает обрести истинную свободу, могут присоединиться к фракции тьмы. Не забыла Ани и об игроках, пообещав свободный доступ к стихийным алтарям и беспрепятственное завершение испытания, никакой платы взиматься не будет. Достаточно всего лишь принести клятву и защитить Великое Древо. Именно это и сподвигло иерархов к действию. Они понимали, что слова юной королевы могут заронить зерно сомнений в головы десятков тысяч НПС и игроков. Теперь, когда появилась альтернатива, Народ может начать думать и сравнивать методы, которыми действуют свет и тьма, и нетрудно догадаться, к какому выводу придет большинство. Требовалось срочно заткнуть королеву, а солнечное пламя делает это с гарантией и с первого раза. Уже неважно, что Сайфос приказал доставить ее живой. Но врага ждал разочарование. Ни одно устройство-блокиратор не справится с внеуровневым астроцитом, и Анилаэль вместе со всеми подчиненными беспрепятственно воспользовалась астральным маячком за несколько секунд до удара по городу и перенеслась в Эндрайс. А там мы с Кассионелем создали телепортационный мост и переправили к точке силы тысячи темных игроков и НПС. В подземном городе остались только крафтеры и добытчики. И вот теперь огромная толпа народу собралась на поляне, в центре которой остались только мы с Анилаэль. Ритуал присяги королеви тьмы был уже завершён и пришла пора приступать к самому главному событию. «Друзья, я понимаю, что вам интересно, но прошу всех покинуть поляну!» Усилив голос магией начал говорить я, вдруг осознав, что неспроста в самом центре огромного леса образовалось открытое пространство. В голове всплыли габариты уничтоженного Меллорна и все встало на свои места. «Лучше вообще отойти от окраины метров на сто», немного повысил голос я, так как послышался недовольный гул. «Я не знаю, что именно произойдет, когда я начну активно подпитывать семя Меллерна энергией. Это может быть небезопасно. Уверен, что высоты стальных крепостей хватит, чтобы вы не пропустили ничего важного» народ воспринял новость довольно вяло но послушался лучше отойти подальше, но все равно стать свидетелем уникального события, чем остаться и улететь на точку респа тогда точно пропустишь все и будешь потом всю оставшуюся жизнь кусать локти самые сообразительные уже рванули к виднеющимся стальным крепостям чтобы занять местечко поудобнее может тоже уйдешь в безопасное место на всякий случай спросил я уани, хотя знал, что она ответит. «Нет, Оникс, я должна быть здесь, рядом с тобой. Я это чувствую. Магия рода пробуждается. Я помогу тебе не потерять себя». «Будь по-твоему, не стал спорить я». Первый шаг — это создание эпического алтаря. Для ритуала уже все было готово, осталось обойти заполненный предметами ров, зарядить 5 кристаллов моей кровью в перемешку с темной энергией и запустить процесс накачки маной. Я подошел к первому кристаллу, полоснул себя кинжалом по запястью и, не теряя времени, активировал навык управления энергией. В последнюю секунду в голове что-то щелкнуло, и я решил немного изменить протокол ритуала, добавив еще один элемент – первозданную энергию. Даже минимальная примесь этой субстанции – «Может усилить эффект?» Вены обожгло болью, но я не обратил на нее внимания, и, проделав точно такие же манипуляции с остальными кристаллами, вернулся в самый центр поляны, где маги общины когда-то собрали по камушку телепортационную установку. «Готово? Чтобы немного потянуть время?» – спросил я. «Я была готова к этому с самого рождения», – по-доброму улыбнувшись, ответила ани «Тогда начинаем», — выдохнул я. Собравшись с мыслями, активировал управление энергией и начал накачивать заряженные кристаллы маной. Чем больше магической энергии я смогу в них закачать, тем дольше будет существовать алтарь, и больше энергии я смогу передать ростку Меллорна. Солнце скрылось за деревьями, и начали работать фракционные бонусы регенерации — которые и так были разогнаны до неприличных значений за счет предметов экипировки и зелий. К тому же работала конвертация, и первозданная энергия, скапливающаяся в ростке Меллорна, оплетающего мою руку, перерабатывалась в ману и пополняла шкалу. За счет этих факторов мне удалось залить в кристаллы очень много магической энергии. По мере поступления они начинали издавать все нарастающий гул, который разносился по округе на сотни метров. Когда моя шкала все же опустела, и процесс насыщения маны прервался, в небо ударило пять ослепительно-синих лучей энергии, а окружающий холм ров вспыхнул черным пламенем, в котором отчетливо просматривались радужные всполохи. Система доложила об активации уникального ритуала, но читать строчки текста было некогда. Я почувствовал настолько сильный ментальный зов семени, что устоять было невозможно. Да и нет в этом больше необходимости. Пришло время возродить символ темной фракции. Я достал полыхающее всеми цветами радуги семя из инвентаря, и оно зависло в воздухе. Растение жадно впитывало бушующую вокруг нас энергию и постепенно увеличивалось в размерах. Я уселся в медитативную позу прямо на каменном диске и начал последовательно активировать все умения — Навыки и заклинания, хоть отдаленно связанные с ускорением роста и развития растений. Ощущение жизни, чтобы понимать желания и потребности Мелорна. Управление энергией, чтобы обуздать бушующее энергетическое цунами и направить его в нужную мне сторону. Подпитка тьмой и ускоритель роста, чтобы великое древо могло как можно быстрее добраться корнями до сердца мира и подключиться к магическому ядру. Подчинение металлов, чтобы снабжать Меллорн необходимыми для роста молекулами металла, которые я походя заряжал темной энергией. Через мое тело начал проходить колоссальный поток энергии. Я почувствовал, как тело оторвалось от земли и зависло в воздухе, но отвлекаться на такие мелочи было некогда. Сконцентрировавшись, я потянулся сознанием к семени, которая словно губка впитывала перегоняемую мной энергию, и постарался понять, что нужно делать дальше. «Подскажи мне!» Еле слышно прошептал я, но ответа не было, а семья продолжила увеличиваться в размерах. И тогда моей руки коснулась прохладная ладошка Ани. Я почувствовал жар ее дыхания возле уха, еле слышный шепот. «Я знаю, что надо делать. Используй силу тьмы. Я открою тебе свой разум». Спорить было некогда, поэтому я подчинился и активировал уникальный навык. Информация хлынула в мозг бурным потоком, и я застонал от боли, пронзившей голову. «Сосредоточься на главном, Оникс. Отсекай лишнее. И если ты не научишься, то растворишься в информационном поле Вселенной. Я буду твоим проводником». Прохладная ладошка коснулась щеки, и ани поцеловала меня. Мысли тут же сосредоточились на девушке, и океан информации, мгновение назад уже готовый утопить меня, резко превратился в тоненький ручеек. Если говорить компьютерным языком, то вместо огромного массива данных я подключился к конкретной папке с файлами. папки под названием «Родовая память династии Эль». По незнанию я начал изучать все, что попадется под руку, и перед глазами замелькали картинки из детства Ани. Смерть родителей, годы рабства, где она не видела ничего, кроме горя и унижения, встречу с Кассионелем, а потом и со мной. Радость, теплоту и любовь, которую испытывает девушка к игроку по имени Оникс. Усилием воли устремился назад по линии времени. «Мне нужна память первой королевы, ведь это именно она посадила великий Мелорн при непосредственном участии богов, которые ей подсказывали, что нужно делать». Я увидел их. Три могучие фигуры в золотистых доспехах и темная эльфийка. Хранители долго объясняли, что нужно делать с семенем, а глаза первой королевы горели ярким пламенем. Ее можно понять. От богов веяло непоколебимой силой и справедливостью. В сознании возникло и другое слово — порядок. Но я так и не смог понять, что это значит. Тем не менее... Я услышал весь разговор и теперь знаю, что мне нужно делать. «Спасибо, Ани. Ты молодец. Дальше я сам», – прошептал я, отстраняя девушку от себя. «Будь готова подтвердить данную твоими предками клятву». «Я готова к этому. С самого рождения», – вновь повторила девушка странную фразу, но теперь я понимал ее смысл. Перед глазами всплыла картинка из детства ани лаэль Однажды, когда Аня была наедине с матерью, женщина произнесла пророчество, что однажды Аня встанет перед очень трудным выбором, от которого будет зависеть судьба этого мира. Выбором между любовью и долгом. Мама Ани пребывала в трансе и не вспомнила слова пророчества, а потрясенная девочка так и не решилась рассказать ей о нем. «Система справедлива!» И мне кажется, что я понимаю, какой выбор она даст юной короле ведьмы. Система предложит Ане стать игроком, причем игроком со статусом странник миров. Только так она сможет последовать за мной. Ну а на другой чаше весов будет долг рода и защита великого Мелорна. И я понятия не имею, что она выберет.